73 Двухдневный переход был завершен. Позади осталось множество перевалов и форсированных речек с речушками. Некоторые преодолевали вброд, а некоторые по навесным канатам. Но главное, боевики были на месте, и интуиция не подвела. Лагерь боевиков находился почти на самой границе с арабийской территорией. Бородачи сжались к скалам в надежде укрыться от надоедливогомосящего дождя, пробиравшего до мозга костей. Сколько насчитал? тихо спросил Кэмпл своего напарника по разведывательной вылазке. Кэмпл с Баден Баденом, пробравшись мимо постов охранения и систем автоматического слежения, лежали всего в какой-то сотни метров от боевиков, наблюдая за их действиями. «Шестнадцать человек!» «И я семнадцать насчитал!» «И еще в пещере!» «Будем считать, что там человек пять. Их и нужно будет взять живыми!» Поползли назад. Разведчики вернулись в свое расположение в километре от стоянки боевиков. «Ломонос, что у тебя?» Спросил Кэмпл и расстелил карту, чтобы сразу ставить необходимые метки. «Вот здесь у них две наблюдательные точки по два человека. Здесь...» «Ломонос провел веточкой по карте. Сигнализация. Вот и все. Хорошо. Нюхач. Э -э -э -э Три поста, также по два человека. На базе насчитали 18 человек. Да, еще сигнализация вот здесь. Итого, мы имеем охранную сигнализацию по всему периметру». Кэмпл ставил свои данные на карту. «Семь постов по два человека». На базе будем считать 18 человек. и того 32 человека, плюс добавим трех, не будем забывать про пещеру. Против нас 35 штыков, но на нашей стороне внезапность. Ее-то и нужно будет использовать с максимальной отдачей. Минных полей нет, значит, ждут кого-то или просто не поставили. А будем атаковать. А что нам остается? «Эх, Берг это бы сюда!» «Не помешал бы», — согласился Миха. «Но его нет, а потому придется обходиться своими силами. Пойдем с трех направлений. Через 30 минут после начала операции все посты должны быть ликвидированы, чтобы на 31-й минуте уже начать основной штурм. Его начало я скорректирую по радио. Все должно пройти как по нотам. Там сидят не олухи, а инструкторы. Это что-то да значит». «Глаз, ты уже подыскал себе место?» «Да, но место не очень хорошее. Видно только две трети территории. Но лучше точки здесь просто нет», — ответил снайпер. «Ладно, времени на раскачку нет. Сейчас обговорим все детали и сразу же выступаем». Распределение ролей не заняло много времени. После определения целей солдаты выдвинулись на позицию, и как только цифры на часах командиров показали заданное время... Солдаты пошли вперед. Кэмпл немного опередил своего напарника. Сейчас в нем оживал Миха-зверь из ночных кошмаров с той лишь разницей, что он при этом не превращался в монстра. Кэмпл зашел с тыла. Двигаться приходилось очень медленно, по метру в минуту. Везде вокруг поста стояли датчики движения. Таким образом, Миха преодолел 10 метров по-пластунски. Боевики о чем-то перешептывались. Миха их понимал, но с большим трудом. В секрете сидели двое, как и было определено разведкой. Один из них был из местных, другой — арабийский наемник. — Зачем нас всех собрали? — спросил бородач своего соседа-арабийца. — Какая тебе разница? Надо будет, расскажут. — Вам действительно без разницы. Главное, чтоб деньги платили. — Тут ты прав. По тону арабийца Кэмпл понял, что разговор этот начался не сейчас, и тот начинал от него уставать. Наверное, он уже несколько раз вот так заканчивался и начинался снова, — подумал Миха, медленно скользя по стволу дерева вверх. — Тогда почему мы тут уже неделю сидим, а не идем на дело? — Наверное, еще не все в сборе. Тихо. Кемпл застыл на месте в неудобной позе, и очень скоро ноги стали наливаться свинцом. Боевик еще с полминуты прислушивался к лесу и вроде как успокоился, но вот его товарищ не находил себе места, чем еще больше раздражал арабийца. «Да успокойся ты!» Кэмпл решил больше не ждать и в две секунды преодолел расстояние до часовых. Нож вошел в солнечное сплетение бородача, и тут же берсерк сделал выпад в сторону арабийца, но тот успел отскочить и вытащить в свой тяжелый мачете не слишком традиционное оружие для арабийских наемников. Арабийц взмахнул несколько раз мачете, и Миха почувствовал, как из-под плечевой накладки потекла струйка крови. Боевик попытался дотянуться до какой-то коробочки рядом, Но Кэмпл оказался быстрее и отфутболил ее ногой в кусты. Заодно откинул в сторону валявшийся автомат, зацепив его за ремешок. — Ты умрешь, неверный! — Все мы умрем. Ничто не вечно. Все рвется, все ломается. Кэмпл перешел в атаку. И тут включилась заложенная в него программа. Противник вдруг стал двигаться медленнее, будто в замедленном воспроизведении что дало возможность Михе предугадывать дальнейшие действия боевика. Наконец, Рабиц допустил ошибку, слишком далеко отставив руку при отражении удара, всего на несколько сантиметров дальше, чем было нужно, но этого хватило, чтобы Кэмпл изменил траекторию движения руки, и нож вошел в подмышку. Боевик нелепо согнулся, и следующий удар пришелся ему в горло. Времени заниматься своей раной не оставалось. Он лишь определил, что она не слишком глубокая. Основная сила удара пришлась на броневую накладку, и Мачете просто скользнул по живой плоти. Кэмпл подсунул под накладку побольше материи, чтобы прекратить кровопотерю, и подал сигнал Баден-Бадену. С начала операции уже прошло 29 минут. Вдвоем они добрались до сборной точки, где их ждали три солдата. Свой пост они тоже ликвидировали. Уже впятером добрались до места, откуда должна была начаться атака. Боевики, судя по их поведению, все еще не догадывались, что их посты ликвидированы. «Первый на месте!» — тихо прошептал Миха и стал ждать ответа в наушнике. «Второй на месте!» — ответил Ломонос. «Третий на месте!» — отчитался медведь. «Гласт!» «Пардон, я на месте!» — ответил снайпер. Умный компьютер выделил все видимые цели, присвоив каждый порядковый номер. Расстояние между солдатами было небольшим, и блок синхронизации, находящийся у радиста, каждому солдату определил цель, окрасив ее в желтый цвет, дабы не случилось такого, чтобы несколько солдат целились в одного боевика. «Огонь!» Раздались очереди, и пятнадцать бандитов упали мертвыми, но оставшиеся в живых действовали слаженно. Они залегли между камнями и открыли ответный огонь. Из пещеры забил спаренный крупнокалиберный пулемет. Солдаты спрятались за деревьями, и Кэмплу даже показалось, что в лесу стало значительно светлее. Пулемет буквально выкашивал целые просеки, срезая мелкие деревца и ветки. Впрочем, через минуту бил только пулемет, автоматные очереди заглохли. Об этом позаботился Глаз, сняв двух стрелков и Медведь, накрыв позицию третьего из гранатомета. «Вперед!» — скомандовал Кэмпл, когда пулеметчик отвлекся на соседнюю группу. Пробежали они не больше десятка метров, когда им снова пришлось упасть на землю — Но теперь уже рванули в атаку другие группы, и пулеметчику пришлось отвлечься на них. Так отделение продвигалось к пулеметной позиции. Время от времени пулемет заставлял умолкать «Медведь», забрасывая одну гранату за другой в щель. «Черт!» — выругался Кэмпл, когда отделение добралось до скальной стены, а пулемет смолк, поскольку стрелок не видел целей. «Живыми нам так никого не взять!» «Земин, мокрый! Посмотрите, может, раненые есть из тех, кого мы настреляли!» Солдаты разбежались в разные стороны, но вскоре вернулись, и по их лицам было понятно, что живых нет. Все стреляли наверняка. «Не догадались как-то!» — пробубнил Медведь. «Да я тоже хорош! Придется брать этих!» «Да как же их взять-то?» «Эй, в пещере, сдавайтесь! Я гарантирую вам жизнь!» — выкрикнул на удачу Миха. «Смерть с неверным собакам!» — прозвучало в ответ. «Идейные попались. Это плохо». Миха попытался заглянуть в пещеру, но тут же отпрянул назад и вовремя застучал пулемет, чуть не прострелив ему голову. «Ну ты дурак! Автомат же есть!» Миха всунул автомат в пещеру, но с тем же результатом. «Медведь, давай вали их!» «А как же языки?» «Да пошли они! Чекистам надо! Вот пускай сами и штурмуют!» «Как знаешь!» — пожал плечами медведь и подошел ко входу в пещеру со своим неразлучным гранатометом наперевес. «Наше дело маленькое!» Медведь начал стрелять с краю, переводя огонь вглубь пещеры.